Глава 16. Вот в чем между нами разница ничтожества. Чё у вас тут творится, а? Я прижимался спиной к руинам какого-то здания. С той стороны площади по нам стреляли. И не кислотой какой-нибудь, а гребанными пулями, стрелами и арбалетными болтами. В Шарда даже копье прилетело. Овер уже бросил мясистую гусеницу и присоединился ко мне. Вместе мы отбивались от наседающих на нас порождений, которые продолжали понемногу лезть из трещины перед самым носом. Овер уже наловчился хватать их по одному телекинезам. Следом удар кнута. Хвост накручивался на мелких тварей и прожигал их насквозь, стоило только могу потянуть светящееся оружие на себя. Усиление пеплом хаоса? Тоже модифицированное? «А еще печати есть?» «Да, да, да», — перечислил ответ и Овер. «И так жирно по очкам вышло?» Я понимающе кивнул. Печати, в отличие от заклинаний, считаются примитивной и дешевой магией. Разрядил барабан в харю гончи, что высунулась из провала. «Сиди там! Нечего тебе здесь ловить!» Тварь поняла все на четвертом патроне. На пятом уже осознала свою ошибку и нырнула обратно. так что остатки я добил в длиннорукого урода, что пытается разорвать щупальцами шарда. Вообще удобно. Четыре отростка вылезают из пасти, кромсают добычу и втягиваются обратно с кусками мяса. Только вот на кой ляд он на консервы перешел. Некоторые монстры невероятно тупы, впрочем, как и некоторые ханты. Это я провежащего Святошу. Сначала он пробежал мимо меня, когда я только подходил к площади, Затем зачем-то развернулся и побежал обратно. Я его пристрелил. На всякий случай. Больно подозрительно он орал. Разумеется, сделал я это не для того, чтобы удовлетворить свою кипящую ненависть к пурпурным. Просто мне показалось, что он сошел с ума и представляет опасность. Вот и подарил гребаному Святоши, чтобы его импы взад имели быструю и легкую смерть. А то, что вулканы распотрошили ему внутренности в брюхе, так то темно просто». «Да и я уставший». «Раненый». «Вот и промазал». «Да, с трех метров». «Да, четыре раза. С кем не бывает». «А почему овер мертвого священника пополам сложил телекинезом, этого у него и спрашиваете». «И что, что голова в паху теперь?» «Это, чтобы монстры экипировку не повредили. А вы что, подумали извращенцы?» Примерно так мы и скажем, раз вам или Маришке, Смотря кто спросит. Но меня сейчас другое волновало. Пришлось повторить свой первый вопрос. Овер, какого импа тут происходит? Чё за вечеринка? Мы сидели за руинами, стараясь не высовываться. Где-то вдалеке грохнул выстрел, который показался мне смутно знакомым. Следом мимо нас пролетел искореженный черный металл, сопровождаемый оглушительным ревом. «Кажется, кто-то вскрыл одного рыцаря». «Шли в убежище», — начал говорить Овер, прихлебывая зелье на ману. «Дошли сюда». «Бам!» — коротышка стала на голову ниже. «Мы в укрытие». «С той стороны заградительный огонь. Потом нам в спину целая толпа тварей ударила. Не дает отступить». «Потом на шум остальные поперли. Из щелей и с неба. Но роргху плевать, он всех рвет. И нас, и их». Понятно. Диханты и монстры. Куча мала. А с этой что? Кивнул на забившуюся в угол вздрагивающую девчонку в моем плаще. Ай-я! абстрагируется! Пожал плечами Овер, хватая телекинезом гончую. Подумав, просто бросил ее обратно в пролом. Видимо, совсем по мозгам грустно. Она же сым помидралась. А так можно? А че нет-то? Ну да. Ничего не вижу, ничего не слышу, значит ничего не происходит. Это работает, если мимо тебя проносится какая-нибудь тварь. Но не посреди боя же. Впрочем, овер прав. Одно дело дать импам себя раздеть, другое дело начать их бить. Там уже царапины меня делаешься. По разуму тоже солидно прилетает урона. Наши где? Маус полетел бить снайпера, что грохнул песклявую, но почему-то не долетел. Сейчас воюет в воздухе. Это я видел. Очередной барабан ушел в твари. Наступила пауза, и я принялся заряжать россыпью. Ана с Рина попали под шквальный огонь. Рина обезумело обратился, когда увидел толпу монстров в спине. Ана, не знаю. В этот момент раздался сдвоенный взрыв, и послышался отчетливый женский мат. «Жива еще», — сказал я. «Жива», — кивнул Овер. «У меня мана кончается. Разум и здоровье пока в норме. Ты как?» «Дерьмово. Выхлебал все, что нашел урина. Но скоро отъеду или рехнусь. Что с камнями?» «Пока у нас. У Шарда. Но это ненадолго. Деханты жмут». «Сколько их?» «Еще пятеро минимум. Снайпер, пистолет, лук, арбалет. Кто-то кидал копья. Троих мы грохнули». «Дерьмово». На нас ведь повесят. Пополам. Тут все в кучу собрались. Я обмозговывал, что делать дальше. Ситуация так себе. Мы практически отбились от толпы монстров, что атаковало в спину. Остались только щупальцы из провалов до да мелочь. А еще звери маришки что обезумели с ее гибелью. Похоже, ее хант постоянно контролировал тварей, чтобы те оставались куклами. Нам бы отступить с камнями. Деханты не смогут быстро прорваться сквозь монстров. Найдем другое убежище. Проблема только одна. Снайпер, который засел где-то на крыше справа от нас. Теперь я это понимал совершенно по-другому, взглянув на тело Маришки. Судя по кровавому рисунку и звуку, это первый калибр. Либо второй, но заряжен какой-то убойной дрянью. Шарт, может, и выдержал один выстрел, а вот меня точно насквозь прошьет. Придется прикрываться консервой. Я выглянул из-за укрытия. Шарт продолжал рубиться с тварью. Левой руки нет, но и урод уже лишился половины щупалец. Вдалеке разглядел Рина, который со стервенением грыз отросток червя бездны. Сам щуп давно уже был оторван и намотан вокруг оборотня. Но Рина это вообще не волновало. Как и гончая, что вцепилась ему в ногу. Ану я не видел, но слышал. Девчонка пряталась где-то в руинах и периодически поливала из автомата. Я разрядил Нокс по ногам трехметровой твари. Шард с грохотом рухнул на землю. «Тащи сюда свою железную жопу!» — проорал я. «Маус, отступаем!» «Вы! Вы должны были защищать ее!» Железное тело перевалилось через кирпичные обломки, снеся парочку выступов. Шард тяжело грохнулся о землю. Правая рука сжимает топор, заляпанный черной слизью. Из левого плеча толчками бьет густая кровь. Шард стаскивает с башки покореженный шлем, стаскивает с кровью, сдирая кожу. «Не хрен было булки расслаблять!» — рявкнул я. Моя раскаленная ладонь прижалась к обрубку рыцаря. Послышалось сдвоенное шипение. Один звук издавало окровавленное плечо, другой — сам шард. Здоровяк терпел и молчал. понял, о чем я. Можно было бы сказать, что это Рорк, что это первый выстрел, который всегда неожиданный. Тоже, правда, тут никто не застрахован. Можно даже сослаться на убойность снайпера, что пробил всю защиту Маришки. А у капитана Пурпурных она была. Не могло не быть. Проблема в другом. Это как с обороной. 90% защитников погибает в последнюю минуту боя. потому что думают, что уже победили и расслабляются. Я все понимаю. Пурпурные, опытные ребята. Но немного зазнавшиеся все-таки. Тяжелая длинная партия, близость убежища. Плюс никчемная первая волна, которую такие, как они, проходят играючи. Вот и расслабились. Никак по-другому я не могу объяснить того факта, что труп в розовом платьишке лежит практически посреди площади. Не под козырьками крыш? ни под стенами кирпичных зданий, нет. Практически в центре, прикрытые лишь парочкой деревьев, что уже валяются выкорчеванными. «Провалы мешали», — буркнул Шарт. «И куда подевался весь его гонор?» «Ага, а свинец в башке не мешает?» — огрызнулся я. «Тебя здесь вообще не было. Нас в клещи взяли. Нас ждали. И это необычные обычные диханты-новички, которых вы гоняете». Тут серьезный отряд. Это ты раз вам расскажешь, когда они про камни спросят. Кстати, где гребаные камни? Пока мы вели рваный диалог, регулярно прерываясь на стрельбу по тварям, я как-то упустил этот момент из виду. За спиной Шарда не было плотного черного мешка, что горбом примыкал к его спине всю дорогу. Тварь сожрала! рявкнул тот. С щупальцами. Твою же им, мать! простонал я. Отступление откладывается. Мы можем бежать и сдохнуть при попытке, но делать это надо с камнями. Приоритет партии. Ценой хантов. Все компенсируют, все возместят. Но камни должны оказаться в убежище. Если рванем сейчас, прикрываясь шардом, то, скорее всего, будет шанс выжить. Деханты заберут камни и отвалят. Но вот раз вы нам такого не простят. Да и чего бояться? Очередной смерти? Будет больно, да. Будет фантомный перенос. Но я уже привык. И остальные привыкнут. Я выглянул через край и тут же нырнул обратно. Арбалетный болт просвистел, выбив кирпичную крошку. Шард зашелся безудержным кашлем. Я выглянул снова, но с другого края. трехметровый лежал на земле. Он еще был жив, но уже не опасен. Пара щупалец шевелились в пасти, из которой текла черная слизь. Конечности скребли по брусчатке, оставляя глубокие борозды. Сильная, живучая, но изрубленная топором тварь. «Дым есть?» — Овер отрицательно помотал головой на мой вопрос. «А тварь притянуть к нам сможешь?» нужен зрительный контакт причем долгий секунд пять раздался оглушительный взрыв с той стороны площади пламя взвелось так высоко что осветило даже нашу часть стены что утопало во мраке сдается мне что она скоро выберется из капсулы а вместе с ней из своих вывалятся и парочка дихантов очень хотелось подумать прикинуть варианты разработать план но такой шанс терять нельзя сейчас все вместе Я вскочил первым. Лисы послушно фыркнули, привлекая внимание. Я вышел из-за укрытия, двигаясь боком. Площадь была освещена словно днем. Жидкое пламя лилось с кирпичных стен. Пылающий оборотень катался по земле. Я четко видел фигуры на другой стороне. Серые плащи, капюшоны и шлемы. Один перезаряжает тяжелый арбалет, прижавшись к стене. Худая фигура пускает стрелу в мою сторону. Еще парочка силуэтов прижимаются к земле, прикрываясь разрушенными стенами. Я насчитал четверых. Стрела пролетела мимо. Очень мимо. Я взял в прицел арбалетчика, но мне тоже было трудно попасть. Пламя, вибрирующий горячий воздух, что поднимался вверх, искажая картину, плюс мое паршивое состояние. Овер выпрямился и сложил печать, и трехметровая туша твари сдвинулась в нашу сторону. Шард молодец. встал во весь рост, прикрывая собой мага. Оверу все равно приходилось выглядывать из-за плеча рыцаря, но так он был хоть немного защищен. Я принялся палить с двух рук. Неприцельная стрельба для отвлечения внимания. Пара вулканов выбили крошку над головой арбалетчика, заставляя его пригнуться. Слишком далеко, слишком устал, слишком много мешающих факторов. Слишком мало у меня осталось патронов. На следующем шаге я спотыкаюсь и мешком падаю. Камень брусчатки больно бьет меня в плечо. Я пытаюсь вскочить, но конечности не слушаются. Скосив глаза, вижу Шарда, что удивленно оборачивается. Смотрю на Овера, что безвольной куклой отшатывается назад. Делает пару неуверенных шагов, словно из него в одно мгновение высосали все соки. Грохот выстрела. Слишком далеко отошел. Пуля бьет Овера в грудь. Выстрел такой мощи, что ноги мага отрывает от земли. От его тела отлетают прозрачные осколки, что искрятся золотом в отцветах пламени. Словно бы тело Овера находилось в хрустальной скорлупе, а выстрел разбил этот сосуд. Какая-то разновидность защитного купола. Тощее тело мага пролетело по воздуху пару метров, рассыпая вокруг себя осколки. Приземлившись, Овер пару раз по инерции кувыркнулся. и упал прямо в пролом бездны, из которого совсем недавно ползли на нас гончие порождения. Золотые осколки таяли на глазах, рассыпаясь мелкой пылью. Перманентный купол? Пассивная печать? Не знаю, что это за магическая защита, но она ему не помогла. Спасла лишь от выстрела, но не от бездны. Все произошло слишком быстро. Я рывком попытался подняться на ноги, но не смог. Тело словно ватное. С трудом уперевшись локтями, оторвал корпус от земли. Тут же меня накрыла вторая волна. Словно великан наступил сверху, придавливая к земле, но не втаптывая в грязь. Меня трясло. Перед глазами бегали разноцветные пятна. Интерфейс услужливо показывал снижение как здоровья, так и разума. «Твари! Ублюдки!» «По одному, сучьи потрохи!» — орал Шард, понимал, что все кончено. «Ваших имел всех, и вас поимею!» Однорукая фигура рванула через площадь, не обращая внимания на летящие стрелы и болты. Шард двигался невероятно быстро и грамотно. С той стороны вперед выдвинулась фигура в сером плаще. Сквозь заливающую глаза смеси из пота и крови я пытался разглядеть их. Черное пятно остервенело махало топором. Серая клякса парировала мечом. Слышался ляск стали и свист холодной смерти. Слышались выстрелы, прерываемые звоном спускаемые тетивы. Я не оставлял попыток подняться на ноги, но пока что получалось лишь ползти вперед, вяло перебирая ногами. В какой-то момент серое пятно разделилось. Было одно, а стало два. Впрочем, обе половинки быстро наливались красным. Ляск стали сменился воплем боли, но и тот вскоре затих. Черная клякса рыцаря тоже упала после очередного выстрела. Не надо было снимать шлем, дебил. Хотя откуда мне знать, почему он это сделал? Металл был так покорежен, что вообще удивительно, почему рыцарю башку не сплющило. Серые пятна начали приближаться. Сначала одно, за ним еще парочка. Когда они подошли ближе к центру площади, я смог разглядеть очертания дихантов. И с удовольствием наблюдал за худой фигурой лучницы. Вот девушка делает пару шагов, минуя обгоревшую кучу мяса. Лицо скрыто маской, серый плащ накинут на плечи. На голове капюшон, так что сложно сходу понять, что за хант перед тобой. Лишь оружие и общая хрупкость выдают в ней лучницу. Но вот мясная куча медленно поднимается за ее спиной. Откуда-то издалека раздаются предупреждающие крики, но поздно. Один рывок, и клыки триантропа вгрызаются в плечо ханта. Слышится хруст ломаемой ключицы. Треск ребер. Еще мгновение, и когтистая лапа вырывается из груди спереди. Еще пульсирующее сердце лопается, орошая все вокруг кровью. Девушка умерла быстро, мучительно, но быстро. Бывший хан Трина выглядел неважно, обугленная шкура без следа шерсти, глаза выжжены, левая лапа оторвана по локоть, местами видно розовое мясо, обгорелая шкура отрывается слоями, арбалетный болт впивается в бок оборотня, от чего тот протяжно воет. Пара выстрелов и полумедведь падает рядом со своей последней добычей. красиво ушел. Достойно. На периферии мыслей упорно роется одна единственная. Не должен был он так быстро умереть. Да, Хант подыхал, это видно. Но не так же. Один болт до да две пули. Точно не смертельный урон. Если только в них не было специальной смеси, скажем, содержащей серебро. «Но кто будет брать с собой серебро в партию против бездны?» Я усмехнулся. Все как-то само собой сложилось в одну картинку. Волна, сбивающая с ног меня и Овера, но не шарда. Урон, проходящий одновременно и по телу, и по разуму. Жирновато для первой волны. Разве что это что-то узконаправленное. Боеприпасы, что косят триантропов, в конце концов. Эти диханты пришли сюда не за камнями, вернее, и за ними тоже. Но в первую очередь эти парни пришли сюда с другой целью — убивать демонов. Улыбающееся лицо опустилось чуть ниже, заглядывая мне в глаза. Обычное, ничем не примечательное лицо. Довольное и радостное, словно ребенок, которому наконец-то подарили велосипед. Дихант что-то достает из сумки. Я чувствую укол в шею. По телу проходит холодная волна дрожи. Человек встает, наступает мне на руки и пинками отбрасывает лисов. Затем ногой переворачивает мое окоченевшее тело. Нагибается и вытаскивает ног из кобуры. Улыбка-ублюдка стала еще шире. «Отруби немного, а то этот отъедет скоро!» — кричит он кому-то. «Я вколол заморозку!» Волна исчезла. В одно мгновение. Я почувствовал, что снова могу дышать полной грудью. Великан убрал свою невидимую лапу с моей тушки. Меня начало трясти еще сильнее, но я снова чувствовал свое тело. Снова мог шевелиться. Пусть движения получались какими-то скомканными, неестественными. Помнишь меня, говна кусок? Спросила улыбающаяся Харя. Я оглядел Диханта с ног до головы. Как ожидаемо. Высокие ботики, кожаные штаны, сверху жилетка и плащ с глубоким капюшоном. Все перетянуто множеством ремней и застежек. Вся одежда обрамлена вязью рун, вышита текстами. На груди медальон. Все такое знакомое. Особенно символ, выгравированный на пластине, что свисает с его шеи. Открытый глаз. Символ Святой Церкви Всевидящего Яра. Надо мной стоял рыцарь в сером. Импов Святой Рыцарь. Значит, есть где-то и служитель. Тот самый, который накрыл нас Совером волной. Какая-то святая аура, причем довольно сильная. Либо просто узконаправленная. Молитва благословения, может быть. Я бросил взгляд в сторону арбалетчика. Такие же серые одежды. Боевые ханты святой церкви. Еще не инквизиторы или паладины, как у расов, но точно воины. Еще одна фигура вышла из-за стены потухающего пожара. Человек в сером, что нес в руке какой-то продолговатый предмет. Когда он подошел ближе, я смог его разглядеть. Винтовка. Огромная винтовка в человеческий рост. Хант тащил ее, закинув на плечо. Тренога, оптика, укрепленный приклад. Не снайперское оружие, это видно. Оптический прицел просто приделали сверху. Обычная модификация. Но раз он сшиб башку Маришке... то это значит, что оружие пристреляно. Да и у самого игрока руки растут из нужного места. — Этот, — произнес снайпер хрипловатым голосом. — Да, — ответил ему улыбчивый. Где-то вдалеке за их спинами раздался вопль. Снайпер кивнул, и арбалетчик затрусил в ту сторону. Либо Маус, либо Рорк. Я же оглядывал парочку в серых одеждах. «Где-то там, в темноте улицы, должен остаться святоша дихантов. Чистый саппорт. Маус должен был попытаться его грохнуть. Но вряд ли ханта поддержки оставят без прикрытия. Этот отряд явно более опытный, чем те, что попадались нам раньше. И они пришли подготовленными». «Вот и значит, какой, Арч!» Снайпер опустил оружие на землю, а сам присел рядом. Грозный глава рассветных демонов, что вечно кичится своими достижениями. Что-то ты не выглядишь особо крутым. Вообще ни разу, оскалился улыбашка. Камни достань, бросил снайпер. Да, страб, бросил улыбчивый и потрусил назад. Страб, страб! Покатал я именно на языке. Тело все еще не слушалось меня. Я мог только дергаться. Но охлажденные мозги соображали лучше. «Страдобог? Страбагор?» «Страборог!» «Слышал обо мне?» — улыбнулся снайпер. «Да. Глава какой-то замшелой гильдии дехантов», — Страб скривился. Че типа мальчиков на побегушках». Мы одни из совета тринадцати. Ага. А я помог вычистить ваш сервер. Тут я юлил. Меня тогда без моего ведома и согласия попользовали. Ну ему-то зачем это знать? Да, а потом еще и парочку наших грохнул. На твои веселые деньки закончились, грозный убийца Дихантов. Скоро все эти появятся фотографии с обезображенными телами уже вашего отряда. Чтобы остальным не повадно было. У вас еще название гильдии какое-то ущербное. Продолжал я, не обращая внимания на его слова. Секта ночи? Нет, что-то более тупое и банальное. Каста теней. Точно. А что за имена у боги? Кто, блин, называет преступный синдикат советом? Тринадцати. На втором слове фантазию совсем обрубило. А сами-то, вспылил страб, рассветные демоны. Кто такое придумал, ты? Ня, улыбнулся я, довольный эффектом. Нас назвали другие. Простые игроки. Свое имя мы заслужили. Кончай его, резко оборвал страб, поднимаясь на ноги. И пошевеливайся, нам еще мышь прибить надо. Я лежал и дергался, пытаясь вернуть телу контроль. Этот быстро сдался. Слишком легко вышел из себя. Капитан, который так легко поддается на провокации, далеко не уйдет. Но мужик быстро оборвал диалог. Надеюсь, этот вспыльчивый истроп долго отходит. Такие часто совершают ошибки под воздействием эмоций. Маришка вон всю партию держалась. Хотя я действительно старался вывести ее из себя. А она отвечала тем же. Жаль, что до боя не дошло. Весело бы было. «Ну что, Арч, так и не вспомнил, а?» Вернулся улыбашка. К его ногам упал мешок, с которого стекала черная слизь. «Сет, мы с тобой вместе веселились в одной из партий». «Не помню такого. Но у меня уборщика на этаже так зовут». «Все строишь из себя крутого! Классные револьверы, кстати!» Ублюдок поглаживал моих лисов. Я за ними пригляжу, не переживай. Ты точно не уборщик? На побегушках в гильдии, которая на побегушках у совета. Я выразительно посмотрел на его заляпанные слизью руки. Говорливый урод! Я в тот раз почти достал тебя! В этот раз ты так легко не отделаешься! Точно, уборщик. Помню, у меня сортир забился, так ты руками доставал. «Я не уборщик», — скривился Сет. «Но я рад, что вы пошли именно нашим маршрутом. Ты не представляешь, как долго я мечтал об этом моменте». «Точно?» «Говоришь, как уборщик». «Пох», — сплюнул он. «Пора тебе заткнуться. Надеюсь, что мое лицо отпечатается на экране твоей капсулы». «Сделаю скрин, чтобы детей пугать». Ублюдок встал на ноги. Достал мой Нокс, продолжая улыбаться. Навелся, но не в голову. Потрошитель проделал дыру у меня в груди. Больно. Охренеть, как больно! На глаза навернулись шипящие слезы. Дыхание перехватило. Я чувствовал, как сердце пытается толкать кипящую кровь. Фантомное сердце. Ведь его только что распылило выстрелом. Тело само пыталось сделать вдох, но вместо этого изо рта выплеснулась кровь, прожигая жилету рубашку. «Наслаждайся агонией, ублюдок!» — плюнул Сет, разворачиваясь. Я глядел ему вслед, но так и не смог пошевелиться. Лишь наблюдал, как этот гондон подхватывает склизки и мешок, и удаляется через площадь. «С моими револьверами!» Системные сообщения полыхали красным. Но когда пункты жизни опустились до нуля, меня накрыла сплошная тьма. Жаль, что боль не исчезнет до конца. Боль последует за мной. Грёбаный рорк. Грёбаная гиперреалистичность. Импов фантомный перенос. Как бы я ни кичился, что привык к смерти, это не отменяло простых фактов. Умирать я не хотел. Умирать до хрена как больно. Мауса накрыло волной. Грёбаный Святоша вступил в игру. До этого он только блокировал подступы к снайперу, удерживая очень сильный оберег, который не давал Маусу пробиться внутрь. Можно было прорваться, но ясно было одно. Драться внутри оберега, да еще и под воздействием аур-служителя церкви – самоубийство. Эти уроды выполнили домашнее задание. А еще Рорк наступает. Все, что оставалось, это стать барьером от летучих тварей бездны. Не пускать их на площадь. А потом взрыв, что сильно задел стаю. Анна использовала весь свой арсенал. Жаль, что успела забрать лишь одного. Диханты явно не луиком шиты. Не элита, но и не тупоголовые дебилы, что по ночам ходят щипать котят. А теперь волна. Светоша начал отрабатывать на всю катушку. Под таким давлением Маус больше не мог поддерживать режим стаи. Мыши сами начали собираться в одно тело. Все, что мог сделать игрок, это убраться подальше, прежде чем он станет слишком уязвимым. Святоша он видел. Тот находился в том же здании, на крыше которого занял точку снайпер. Но служители охраняли, причем по всем статьям: серебро, магические купола, ауры, тексты из Святого Писания, освященное оружие и броня. Демоны проиграли этот бой еще до того, как тот успел начаться. Слишком легко, слишком быстро. И даже немного обидно. Рина моментально свели с ума. Она держала оборону долго. Молодец, девчонка. Выкладывается на полную, чтобы оправдать оказанное Арчем доверие. Он ведь ее отбивал реальными потом и кровью. И девчонка держалась. Долго. Дольше, чем ожидали диханты. Дольше, чем рассчитывал Маус. Но все равно это все было бессмысленно. Пурпурные облажались. Не только подставились под выстрел, но и монстры Маришки вырвались из своих оков. А вся проблема в том, что никто не мог ожидать такого. Аура пурпурного служителя искала темных тварей и прочих людей, но осталась слепа к другим воинам Святой Церкви. Вот и дыра в их тактике. Демоны предполагали что-то подобное. Это должно было случиться рано или поздно. Диханты должны были ответить на выходки демонов и дать сдачи. Но никто не предполагал двух вещей. что они сделают весь отряд состоящий из служителей они просто возьмут одного священника и что все это произойдет так быстро демоны же еще и сотни дихантов не набили но нет не повезло нарваться именно на этих парней тут не просто противостояние двух отрядов это личная обида те самые ребята чей сервер был вычищен почти год назад опозоренные среди своих Каста теней жаждала вершить месть. И готовились к этому дню основательно и всесторонне. Но Маус в тот момент не знал об этом. Он вообще не думал о рехантах. Он просто пытался уйти как можно дальше, пока его мыши еще остаются мышами. Уйти, уползти, забиться в самый дальний и самый темный угол. И он такой знал. Маленький тупичок неподалеку. Надо всего лишь пройти пролететь по темной узкой улочке, а затем свернуть в совсем уж мрачный отворот, и там перелезть через кучу мусора, забиться в угол за железными баками и постараться не сдохнуть. Тело вампира окончательно сформировалось посреди улицы. Чем дальше он шел, опираясь о стену, тем слабее ощущался давящий эффект святой силы. Маус был близок к смерти. Тело его ханта и раньше было худым и высоким. Сейчас же серая кожа обрамляла выступающие ребра. Ни о каком плаще или иной одежде и речи не шло. Мышей едва хватило собрать плоть. Ему бы сейчас испить живой крови, чтобы восполнить запас сил. Но наверняка все диханты накачаны соответствующими благословенными зельями. До простой святой воды выпить будет достаточно. и живительная кровушка станет для вампира смертоносным ядом. Но ему удалось. Получилось дойти до отворота, нырнуть в темный тупичок, перелезть, спотыкаясь и оскальзываясь через кучи мусора, доползти до стенки и прислониться к ней тощей спиной. Обессиленный хант сполз на землю. Голова безвольно повисла. Надо немного отдышаться. Тяжелая волна отступила, но вскоре его настигла новая аура. Не такая сильная и узконаправленная. Но здоровье снова начало утекать. По единичке, по капельке. Кожа начала чернеть, местами лопаясь. Ребра стали выступать более явно. Отдышаться ему не дали. Вдалеке раздались голоса. Пока далеко, но эхо доносило обрывки слов. А вскоре показались и сами преследователи. их было пятеро. Один тащил на плечи огромную винтовку с треногой, другой вооружен тяжелым арбалетом. За их спинами маячил типичный служитель церкви в робе с белым посохом в руках. Впереди шел святой рыцарь в полном серебряном облачении, в руках двуручный меч. А где-то вдалеке маячила пятая фигура, что тащила на плечах знакомый мешок. «Вот он, нашелся!» тявкнул парень в хвосте. «Я же говорил, что здесь», — кивнул служитель. «Да тут одни тупики. Куда бы он делся?» «Последний», — прервал разговоры снайпер. «Оборотень и вампир. Мага грохнули вы, капитан. Девка сама себя подорвала. Остался стрелок». «Стрелок мертв», — произнес парень с мешком за спиной. После этой фразы Маус расхохотался. Хриплым, кашляющим, но искренним смехом. Чержож, паскуда! Я его грохнул. Из его же ствола. Стрелок мертв. Да. Да я даже объяснять не буду. Наконец прокашлялся вампир. Вы тупоголовый сброд кретинов! Под предводительством такого же кретина. Все равно не поймете. Странно, протянул капитан Дихантов. Тупоголовый сброд мы, а в ловушке оказался ты. Твой отряд мертв, а камни у нас. — Ты ошибся, — произнес Маус, и его голос прозвучал холодом стали. — В чем же, — не дрогнул снайпер, — во всем, кретин. Камни будут у нас. Мой отряд еще жив, а этот тупик предназначался не мне. Что-то неладное почувствовал Сет, что стоял позади. Тяжело не почувствовать, как два трофейных револьвера сами вылетают из карманов плаща. Почувствовать-то почувствовал, а вот понять не успел. Но не он один. Хант служителя тоже ничего не понял, когда сдвоенный огненный росчерк снес ему башку напрочь. Четверо дихантов развернулись одновременно. На выходе из темного тупика стояла тень. Сначала исчезла святая аура. Следом у тени появилось два пылающих огнем глаза. Пылающих в буквальном смысле. Из глаз поднимались язычки пламени. В то же мгновение на чужаке загорелся плащ и широкополая шляпа, которых раньше не было. Рот растянулся в широкой ухмылке, выпуская языки пламени. Красные светящиеся вены очертили лицо и руки Ханта. Свет и пламя перетекали по металлу револьверов, что он сжимал в руках. Оружие раскалилось, ствол покрылся непонятными ломанными рунами. Весь переулок озарился светом. Раскаленный воздух вокруг фигуры вибрировал и искажался. Ясно виднелась огромная дыра в том месте, где должно было быть сердце. Полы плаща взметнулись вверх и в стороны, словно их подняло сильным ветром. Жар разлился вокруг, сопровождаемый треском огня. Кто-то выкрикнул слово «демон». За спинами дихантов раздался злобный хохот. Тело мертвого священника коснулось земли. Маус кряхтел, кашлял и орал так громко, как только мог. Но в этом не было необходимости. Ублюдки расслабились. Как обычно. Но их не в чем винить. 90% оборон падает в последний момент. Вот и они так же. Вошли всей толпой вслед за вампиром. Я подошел сзади, периодически поглядывая на убывающий таймер. Самое сложное позади. Двигаться быстро не получалось, ведь тело как-никак мертво. Да и святая аура не способствовала хорошему самочувствию. Но способность последний вздох демона сработала как надо. Сет стоял ближе всех. Я посмотрел им через плечо, кивнул Маусу, который сделал вид, что не заметил меня. Игрок продолжал плевать слова им в лицо. Активировал магнитные катушки. На это потребовалось чуть больше времени, пока лисы выбирались из складок. Но мощности хватило. Сдвоенный выстрел в башку священника прервал действие аур. Я даже немного удивился мощности. В кирпичной кладке, о которую опирался спиной вампир, остались две пылающие дыры. Боли не было, вернее, я ее не чувствовал. А вот ощущение тяжести наконец отступило. И тело, наконец, перестало разлагаться под действием святой ауры. Я с наслаждением повел плечами, силой воли врубил способность на полную и улыбнулся. «Демон!» — икнул кто-то из них. «Ладно, святоша, он сильно мешал...» Но теперь он сдох. Я глянул на таймер. Время есть, а значит, спешить некуда. Опасны ли эти ублюдки для меня? Да. Одна бутылка со святой водой меня ослабит так, что можно будет ногами допинать. Но сообразят ли, преодолевая шок? Вряд ли. Смогут ли они выжить? Вряд ли. «Во имя всего святого!» произнес рыцарь, выдвигаясь вперед. «Я убью тебя, нечисть!» Ой произнес я, отпуская Алисов, если ты действительно веришь так сильно, как твой хант, то у тебя получится. Яр всеведающий, продолжал рыцарь свою молитву подходя ближе. В сей темный час, полного мрака, обрати на меня свой светлый взор. Его меч засиял радужными отблесками. Рыцарь ускорился, делая рывок. Широкое лезвие вошло мне в живот под его победоносный возглас. Боли не было. Я просто не способен ее чувствовать. Это удел живых хантов. А у меня по-прежнему ноль очков жизни. Лишь таймер побежал быстрее, отсчитывая секунды моего посмертия. Рыцарь надавил, заталкивая лезвие глубже. Я опустил взгляд. Сияющий благословенный меч входил мне в живот. Но я чувствовал, что со спины острие так и не показалось. Хотя меч вошел уже на две трети. Рыцарь поднял голову. Я видел его расширившиеся зрачки в прорезях шлема. — Хреново веришь, святоша! — раздался мой голос под непрекращающийся хохот вампира. — Синергия у него импом насмех. Я положил ладони на его шлем. Сдавил чуть сильнее, направляя пламя в руки. Демонический огонь лился по моим венам, горел моей волей, сочился сквозь мою кожу. Металл не выдержал и поплыл. Я смотрел в глаза рыцаря и видел поднимающийся ужас. А затем меня обдал вопль. В тот момент, когда мои раскаленные ладони коснулись его головы, размазывая по коже остатки оплавленного металла. Он начал трепыхаться, но я не остановился, погружая руки все глубже и глубже. Огненный плащ взметнулся, охватывая рыцаря, словно пеленая. Через мгновение вопль иссяк. Я развел руки в стороны, позволяя безвольному телу в раскаленных доспехах осесть. Полы плаща распахнулись и взвелись в стороны за моей спиной, словно пара огненных крыльев. Я перешагнул через тело. Звякнуло лезвие оплавленного меча. Из дыры в моем животе потекла лава. В левую руку вонзился арбалетный болт, впрочем, он оплавился еще быстрее. Опять же, никакой боли. Счетчик жизни все еще на нуле. хотя левая рука практически перестала слушаться. Я обвел взглядом оставшуюся троицу. Арбалетчик трясущимися руками пытался перезарядить оружие. Сет давно уже упал на жопу и сейчас мог лишь упорно отползать спиной вперед. Его глаза в бешеном темпе скакали из стороны в сторону, а губы тряслись. Страб пытался задрать дуло тяжеленной винтовки, но его водило из стороны в сторону. Это не то оружие, с которого можно стрелять от бедра. Но он попытался. А ведь у обоих на поясе висят фляги. Наверняка у кого-то есть запас какой-нибудь освещенной жидкости. Но это мы месяцами готовились к этой ночи. А для них все слишком сумбурно. Выстрел грохнул на секунду, перекрыв даже хриплый хохот Мауса. В стене за моей спиной разнесло несколько кирпичей. Я опустил взгляд на дыру справа. пара обломанных ребер кажется я вижу свой позвоночник впрочем плевать произнес я делая шаг вперед вы нарядились святошами но сами лишь можете бить из за угла из темноты в спину невинных что в этом святого я заставлял волны жара расходиться от меня все дальше и дальше Проходя мимо арбалетчика, я сконцентрировал их, направляя в его сторону. Даже не поворачивая головы, слышал, как он истошно орет. Краем глаза видел, как раскаляется его доспех. Как кожа начинает пузыриться и пластами стекать с его рожи. Крик прекратился внезапно. Экстренный выход. «Вот в чем между нами разница ничтожества!» продолжил я, подходя к страбу. Вы — шакалы, что напялили на себя овечьи шкуры. А мы — демоны, что играем предназначенную нам роль. Капитан Дихантов давно уже валялся на земле. Не выдержал отдачи первого калибра. Он спешно пытался перезарядить оружие трясущимися руками. Но я не обращал на него внимания. Просто шагнул. Затем еще раз и еще. Мои раскаленные ступни прожигали его тело насквозь. Ублюдок корал и дергался, тем самым лишь усугубляя свое положение. Я двигался медленно, ступал аккуратно, не торопился, позволяя ступням коснуться земли. Но его крик все равно оборвался раньше, чем я успел коснуться головы. Оставив за собой тело капитана Дихантов, я подошел к Сету. Его глаза разглядывали мои пылающие сапоги, которые сгорели секунду назад вроде бы. Я встал над парнем, что пускал слюну и нервно хихикал. Сет, тихо произнес я, нежно беря его лицо в ладони. Благо он не носил шлем. Левая рука дергалась, приходилось прикладывать больше усилий. «Я уборщик», — произнес парень. «Уборщик я, просто уборщик». Я улыбнулся, стараясь сделать руки как можно холоднее. Задрал ему голову, посмотрел в расширенные глаза, которые смотрели куда угодно, но не на меня. С силой надавил пальцами за челюстью, заставляя парня открыть рот пошире. Из его глаз потекли слезы. Я наклонился, зависнув над ним. Мгновение, и из моего рта потек непрерывный поток лавы. Не кипящей крови, а густой демонической лавы. Поток вливался в тело Диханта, сжигая все на своем пути. Но демоническому пламени этого было мало, поэтому оно само искало пути, распространяясь по телу врага, расползаясь во все стороны, в каждую клеточку. Через мгновение ребра Сета подсвечивало изнутри ровным светом. Его вены пылали, а внутренности плавились. Еще через мгновение у меня в руках остались лишь легкие обрывки человека. Я оглянулся. Маус перестал смеяться. Все было кончено. Глянул на таймер. «Все заснял?» — спросил я. «Практически. С нескольких ракурсов». Я глянул в небо, по которому носились несколько теней. Посмотрел на вампира. У него не хватало всех рук и ног. Пожертвовал ими, чтобы создать мышей. «Ничего, смонтируем как-нибудь. Все ради дела». Я устало развязал мешок. Камни были целы. Подумав, вытащил оба лиса и кинул сверху, плотно завязав тесемки. Хорошее оружие. Пригодится. Сколько дали в итоге? — прошептал вампир. Шесть минут. Солидно. Шесть минут дополнительной жизни. Всего за одну душу. Да, и еще побочные эффекты. Сила там. Кипящая кровь. Ага. Я устало присел рядом с со иссохшим телом. Похлопал по карманам в поисках сигарет. Но вместо пачки нашел лишь горстку черного пепла. Ну да, это тебе не лисы из черного металла. Можно испалить случайно. Рискнешь? Ткнул я в тела. Отравлены. Чувствую. Освещены, поправил я. один имп вздохнул тот я всю арч пошел давай дружище я присоединюсь через скосил взгляд на таймер но маус уже испустил дух да и не важно. это была веселая партия однозначно такие вопли в купе с яркими вспышками не могли не привлечь внимания роркха и тот среагировал отправив на место несколько своих тварей. Но еще до их прибытия в тупичок с оплавленным кирпичом зашла тоненькая женская фигура в огромном черном плаще. Больше на ней не было никакой одежды. Оглядела трупы на земле, посмотрела на иссохшую мумию возле стены, перевела взгляд на черное пятно Гарри рядом, что очертаниями так напоминало фигуру человека. Затем девушка взяла себя в руки, Быстро пробежала босыми ногами по слизкому переулку, подхватила тугой черный мешок и ушла.